Парадной, раскрываю свой зонт Я выхожу под поток Атмосферных осадков Я понимаю, что это капризы природы Det är på gång Метеоролог сказал, дождь будет недолго Я разобрал весь приемник как опытный практик Ты понимаешь, что мне было трудно сдержаться Даже нравится это такой мой det, är så Начинаю свой путь к остановке трамвая, я закрываю свой зонт, я экспериментатор, вот приезжает трамвай. Jag går hem, jag ler. Ooh,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 песни мне просили спеть я не забыл Но вот какая то была песня, ага. Это -то меня про песню а... песню про песню про песню про песню да, песню про про песню спрашивал. песню про песню про песню про песню про да про песню ну,